Сразу после выхода роман стал настоящим бестселлером. Первое издание вышло в ноябре, а уже к Рождеству весь тираж в 18 тысяч экземпляров был распродан. В течение двух лет было продано 36 тысяч экземпляров, а к 1927 году — 55 тысяч. Именно за соки земли в 1920 году Гамсон получил Нобелевскую премию в области литературы. Получать Нобелевскую премию, Кнут и Мария поехали уже из своего нового дома, осуществленной мечты всей жизни Гамсона. Усадьба, или вернее имение, называлось Нёрхольм и было куплено в ноябре 1918 года. Гамсун нашел его случайно и влюбился с первого взгляда, как это вообще часто с ним случалось. Первое время, немного много ни мало три года, жить в Нёрхольме было очень тяжело. Усадьба почти не приносила дохода, но требовала постоянных вложений. Гамсон стал землевладельцем, хозяином настоящей старинной усадьбы с традициями. У него была своя ферма с коровами, которыми он очень гордился. Они были особой породы. Через несколько лет поголовье возросло с девяти до сорока коров. Он расчищал заросшую пашню, ремонтировал хозяйственные постройки, прокладывал новые дороги. Иногда его хозяйственные заботы приобретали весьма экзотический оттенок. Так, например, коровы в хлеву стояли по росту, как солдата на плацу. Несмотря на то, что Гамсон во всеуслышание объявил себя крестьянином в первую очередь, а уж потом писателем, именно литературный труд всегда был у него на первом месте. Свои произведения он писал в избушке на краю усадьбы. Постепенно Гамсун отходил от общественной жизни, что очень задевал норвежцев, которые видели в нем своего национального героя. В 1920-х годах против писателя выдвигают обвинения в человеконенавистничестве. Началом кампании стала история с судом за имя Гамсун. Надо сказать, что фамилия семьи была Педерсен, а Гамсундом назывался «Хутор отца писателя». Гамсуном писатель стал в 1885 году, когда напечатал статью о Маркетвене, подписанную псевдонимом Кнут Гамсунд. В результате типографской ошибки Д. отпало, и с тех пор писатель стал Гамсуном. Процесс, который возбудил сам писатель по поводу использования псевдонима его младшим братом Турвальдом и племянником Альмаром, сыном Турвальда, тянулся с 1922 по 1925 год. Как только Кнут обрел известность, Турвальд начал именовать себя Педерсоном Гамсуном, а потом и вовсе отказался от собственной фамилии и стал просто Гамсуном. Его сын, гуляка и игрок, также стал называться Гамсуном, и его кредиторы постоянно надоедали писателю, требуя уплатить долги племянника. Кнут считал, что поведение Альмора позорит его имя и честь семьи. Суд состоялся 5 января 1925 года в Осло, крестьяне переименовали в «Город богов», а именно такой буквальный перевод «Осл» в 1925 же году, где большинством голосов родственникам Гамсуна было присуждено право на использование псевдонима Гамсун, а не «Педерсон» или «Гамсунд» в качестве фамилии для всей семьи. Писатель остался недоволен решением и передал дело на рассмотрение Верховный суд Норвегии. Однако одновременно с этим он предложил родственникам большие денежные суммы – пять тысяч крон брату и три тысячи крон племяннику – в качестве компенсации за отказ от использования его имени. Таким образом, дело удалось урегулировать мирным путем. Однако турвольд не успокоился – Мало того, что он изредка продолжал называть себя то Гамсуном, то Гамсундом, так еще и обратился в Министерство юстиции с запросом, можно ли через суд отказаться от родства с братом, так же, как отказывается, например, от родительских прав. Норвежцам позиция Гамсуна относительно его родственников была неприятна. Не меньше раздражения соотечественников вызывало и затворничество писателя в Нюрхольме, на восстановление которого Гамсун тратил все свои деньги, в том числе и Нобелевскую премию. Поскольку туристов и просто желающих прийти в гости к кумиру Норвегии было очень много, то усадьбу окружили забором, а затем высокой чугунной оградой, эскиз которой Гамсун сделал сам. В ограде были четыре калитки и ворота. Их постоянно держали на запоре. Однако покой семьи все равно часто нарушался назойливыми посетителями.